Глава четырнадцатая. Мир игрушек. Руслан взялся за ручку и распахнул дверь в магазин. Это был настоящий мир игрушек, в котором даже он сам, взрослый мужчина, чувствовал себя немного ребенком. «Папа!» — теребила его за руку одиннадцатимесячная Жанна, указывая пальчиком на кукол в воздушных платьицах, севших за стол чаевничать. Беспечно ступая по мягкому ковровому покрытию, малышка изо всех сил тянула отца в сторону кукол. Боясь, как бы дочка не упала, Руслан подхватил Жанну на руки, но тут же получил строгий ответ. «Сяма». Руслан немедленно спустил малышку с рук. «Хорошо», — согласился он и спросил. «Хочешь такую куклу?» Но Жанна не ответила. Ее внимание уже привлекла железная дорога с поездом, шлагбаумом и приветливо выглядывающим из кабины машинистом. «Да», — подумал Руслан, — «я бы и сам с удовольствием поиграл с этой дорогой». Однако и здесь малышка не задержалась. Она легко выдернула ладошку из большой отцовской руки и, проворно перебирая своими маленькими ножками, уже неслась к большим плюшевым игрушкам. «Жанна, не спеши!» — окликнул Руслан и поторопился за дочерью. Именно в эту минуту у него зазвонил телефон. Он извлек из кармана мобильный и поморщился. Звонил его главный программист Дима, а значит, нужно отвечать. «Да», — бросил он в трубку, одной рукой поддерживая Жанну, которая так и рвалась плюхнуться прямо на пол. «Папа, папа!» — звала дочь. «Я сейчас» ответил Руслан собеседнику и наклонился к Жанне. «Папе нужно поговорить по работе. Ты посмотри пока на игрушки и выбери ту, которая понравится». Получив такое творческое задание, Жанна вновь отпустила руку отца и с удовольствием схватила большого слона за хобот, словно проверяла его на прочность. Руслан улыбнулся дочери, а затем ответил в трубку. «Говори». Внимательно слушая собеседника, он оторвал взгляд от Жанны и посмотрел в сторону. Мальчик, немногим старше его дочери, зачарованно осматривал игрушки на соседнем стеллаже. Ребенок смело протянул руку вперед, как будто хотел взять что-то, и тут же убрал ее за спину. Целую минуту он стоял неподвижно, глядя в одну и ту же точку. Потом опять поднял руку и протянул ее к полке. Руслан глянул вслед за рукой. «Ну, конечно!» Там сидел небольшой плюшевый мишка с какими-то умными глазами-пуговицами и доброй улыбкой. Мальчик осторожно прикоснулся одним пальчиком к мишке. Потом немного осмелел и легонько погладил его по плюшевой мордочке. «Ну все, пойдем!» — резко произнесла женщина, стоявшая недалеко от мальчугана, и протянула ему руку. Тот вздрогнул, словно его застали на месте преступления, и быстро спрятал ладонь за спину. «Максим!» — с нажимом в голосе повторила женщина. «Мамочка!» — жалобно проговорил мальчик, указывая на полку. «А давай купим мишку!» Он продолжал стоять возле стеллажа, не отрывая глаз от игрушки. Женщине пришлось самой подойти к сыну. «Нет!» — отрезала она, беря его за руку. «Мы же договаривались с тобой!» Мальчуган горестно вздохнул и, уставившись в пол, повернулся к матери. Он как-то по-взрослому опустил плечи и уже хотел уйти, но в последнюю минуту, вырвав руку из материнских тисков, быстро схватил понравившегося мишку с полки и прижал к себе. Руслану, наблюдающему за этой сценой, показалось, что он явно слышит, как стучит маленькое сердце в груди ребёнка. Или это так сильно колотилось его собственное? Женщина растерялась и побледнела. «Максим, немедленно положи игрушку назад!» — произнесла она ледяным тоном. «Нет!» — вырвалась у ребёнка. Тогда женщина наклонилась над сыном и силой отобрала игрушку. Она тут же вернула Мишку на место. Затем, повернувшись к Максиму, отвесила ему сильный подзатыльник. Из глаз мальчугана тут же брызнули слёзы, а мать, придвинув к нему лицо, прошипела. «Не смей закатывать истерики!» Руслан растерянно смотрел на мать и ребёнка. Он даже не сразу сообразил, что его собеседник пытается докричаться до него. «Алло, Руслан! Руслан, ты слышишь меня?» — гремело в трубке. «Я перезвоню», — ответил он и отключил телефон. Бросил взгляд на Жанну в надежде на то, что дочь занята выбором игрушек и не видела этой сцены. Но его малышка внимательно следила за разыгравшейся трагедией, и ее детское сердечко пыталось разобраться увиденным увиденном. «Папа, она бах!» — рассказывала девочка, показывая, как мать дала мальчугану подзатыльник. «Да, я видел», — проговорил Руслан. Он взглянул на ребенка, на его красные глаза, на слезы, текущей ручьями по щекам, на подрагивающую нижнюю губу, которую он пытался закусить. И отцовское сердце дрогнуло. «Стойте!» — вырвалось у Руслана. Он молниеносно подошел к матери с сыном и схватил с полки Мишку. «Держи, Макс!» — сказал Руслан. «Это тебе». «Мне?» — удивился ребенок, прижимая Мишку к груди и еще вздрагивая от недавних рыданий. «Зачем это?» — недоумевая спросила мать. Руслан присел на корточки рядом с мальчуганом и с таинством сказал. — Этот мишка сам решил, что его хозяином должен быть только ты. Мальчуган перестал всклипывать и широко открытыми глазами взглянул на него. — Точно? — переспросил ребенок. — Он сам тебе сказал. — А игрушки не умеют говорить. — Жанна уже стояла рядом и теребила отца за пиджак. «Умеют», — встряла она в разговор. «Умеют», — подтвердил отец, — «если ты умеешь их слушать». Потом Руслан выпрямился во весь рост и сказал матери. «Я хочу научить свою дочь делать добрые дела, и сегодня вы позволили продемонстрировать это на практике. Поэтому не отказывайтесь и просто позвольте сделать подарок вашему сыну». Женщина опустила глаза в пол и кивнула головой в знак благодарности. Она чувствовала себя неуютно, а Руслану очень хотелось добавить «Никогда не бейте своего ребёнка, не смейте его унижать!» Но эти слова он так и не смог произнести. Но женщина, словно прочтя его мысли, вдруг сказала «Вы знаете, я не сторонник битья ребёнка, Но иногда он совершенно меня не слышит. Пока не прикрикнешь, не дашь под затыльник не понимает. Руслан молча смотрел на женщину. Ну что здесь сказать? Потом он перевел взгляд на Максима, который, позабыв о недавнем плаче, грозящем перерасти во всемирный потоп, радостно общался с Мишкой. «Тебя будут звать Балу», — говорил ребенок. «Просто...» «Меня с работы сегодня уволили», — вдруг произнесла женщина сквозь слезы. «Незаслуженно уволили, а его отец так до сих пор не нашел работу. Я всю жизнь все тяну на своих плечах, а они мне только нервы мотают, уже нет сил сдерживаться». Потом, промокнув уголки глаз, женщина взяла за руку сына и ровным голосом произнесла. «Простите и спасибо вам за мишку». Уже по традиции поздно вечером Руслан открыл свой дневник и записал. «19 мая. Если раньше меня убивало то, что родители кричат на своих детей, то теперь я просто не знаю, что сказать. Мать бьет своего сына прямо в магазине, не стесняясь окружающих. И она совершенно не отрицает того, что пока не дашь подзатыльник, не понимает». Что я должен был сделать в этой ситуации? Как помочь ребенку? Ведь нельзя оставлять без внимания такие отношения. Дети должны расти счастливыми, а не получать постоянные подзатыльники. К тому же подзатыльник он получил не за то, что вел себя плохо, а потому что у матери проблемы. Она просто срывает на нем свою злость на окружающий мир. А вдруг и я когда-нибудь не сдержусь? Тогда пострадает моя Жанночка, а как избежать этого?»